Здравствуйте, ребятки! Вот мы и встретились. Вы скучали без меня? Я без вас скучала. Хотя в сказок не приходится скучать. Много важных дел в нашем сказочном королевстве. Но, несмотря на все, я вновь с вами. Сейчас вы услышите новую сказку о том, что случается с теми, кто завидует. Зависть похожа на сорняк с которым надо бороться. Итак, внимание! Богатый-богатый человек С важным-важным именем Бабаретта Одета Гач Знаете, сколько у него миллионов было? Не знаете? Вот и я не знаю Но очень-очень много Просто миллионы-миллионов Решил он себе... Для важности построить такой дом, чтобы ни у кого ничего подобного не было. Построил его в самом центре миллионерского поселка, где у всех дома были просто ого-го. Но у Гача был дом. Ого, гея всех! Это уж точно! Такой получился дом, что у бедных окрестных миллионеров Глаза на лоб вылезли Наверное, чтобы этот дом получше рассмотреть Еще бы! Они, миллионеры, старались Себе такие миллионерские дома отгрохали А теперь их особняки, по сравнению с домом Гача, какими-то жалкими деревенскими избушками кажутся. И стала расти у них зависть. Конечно, не так уж простенько она называлась. Когда первые ростки появились... Вызвали миллионеры ученых-ботаников, те сосчитали листики, сосчитали корешки и объявили, это жуткий сорняк с научным названием ⁇ Стинела завистика быстрорастущая ⁇ Верно сказали ботаники, очень быстро росла эта завистика. Уж на что ограды у миллионеров были высокие, а скоро она и выше оград выросла, и выше крыш, и еще выше, будто до неба расти решила. Со всех сторон высоченная завистика так окружила дом гача, что все солнце ему заслонило». Рассердился гач и велел своим помощникам обойти всех окрестных миллионеров и купить у них эту самую завистику за любые деньги. Так помощники и сделали. Скупили все заросли сильнелы завистики, срезали их, срубили, спилили, увезли и уничтожили. Но недолго Бабаретта позагорал возле своего дома На берегу громадного бассейна Завистика опять повсюду в рост пошла И скоро вновь заслонила своими высокими густыми кронами Солнышко от гача И опять гач купил всю соседскую зависть Только заплатить пришлось гораздо дороже Понравилось его соседям Большие деньги получает за свои заросли зависти. Решили теперь в десять раз выше цену назначить. Потом снова заросли выросли. И снова, и снова. И каждый раз соседи все больше и больше денег требовали. И вдруг однажды Бабаретта одето обнаружил, что все его миллионы заканчивались. И что денег у него не хватает даже на слуг, Которые за его супердомом ухаживали. Махнул он рукой и уехал жить в город. Новый дом зарабатывает. Обветшал дом. Никто на него теперь и внимания не обращал. Тут и зависть расти перестала. Почему люди хотят, чтобы что-то у них было лучше всех? Становятся ли они сами лучше от этого? А у тебя бывает, что ты хочешь, чтобы твое было лучше, чем у остальных? Как, по-твоему, откуда взялись семена той завистики, которая выросла вокруг супердома? Зависть всегда появляется из-за того, что кто-то чем-то хвастает. Или бывает без этого? Хвастаться – это плохо? Всегда плохо или иногда? Как быть, если не хочешь завидовать, а завидуется? Почему перестала расти завистика? В страну добрых сказок вы возвращаетесь. Пусть сказка не правда, но и не обман. Со сказкой волшебной не расставайтесь. Храните в душе, как святой талисман. Волшебные сказки по жизни всегда светить будут вам путеводной звездой. Идите же смело дорогой добра с любовью надеждой и светлой мечтой.